По двору целый день бегает, голубей гоняет, с типографскими в бабке сшибается, и никому-то до него дела нет. Так выйдет ли из него толк? Ой-ой-ой, сомнительно. Вышел толк, папа, вышел. Посмотрел бы ты сейчас, Абрам Ноевич, какой я мундир ношу, с какими он у меня нашивками, значками, опушечками...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 с каким-то непонятным и неприятным подтекстом. Из Синдзяна. Видишь, так и несет их в тюрьму. Водят и водят. А что им будет? — спросил Зыбин. А известно, что два года. Пренебрежительно улыбнулся дядька. Раз в тюрьму с Дзержинского попали, то это верно два года. Могут и вышока дать. Сказал хмуро какой-то парень рядом. «А -а — Мотнул головой дядька. — Которому вышака, то там и остается. А если вывели, то два года. Так вот, очевидно, такой перебежчик и находился сейчас перед Зыбиным. Да, не молод, очень даже не молод, но желез и еще крепок, очень высок. Ступни в шерстяных носках упираются в стену.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 произнес старик с какой-то даже легчайшей светскостью поднялся с койки. «Георгий Матвеевич Каландрашвили. Имею восемь лет по АСО. Вчера ночью на самолете был доставлен сюда, как полагаю, на новое следствие». Недурно, недурно, весело подумал Зыбин, и этот на новое следствие нухал турщики. Он назвал себя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 «Караганда, Балхаш, Сухобезводная — вот наши родные края. И давно, Георгий Николаевич, вы имеете честь тут припухать?» «Как вы сказали?» — удивился Зыбин. «Припухать? Припухать, припухать!» — улыбнулся старик. «А вы разве не слышали этого слова? Ну, как же это сосед-то вас не образовал?» Дело в том, что у нашего брата-лагерника бывают только три состояния. Мы можем мантулить или, что то же самое, упираться рогами, то есть работать, или же контоваться, то есть не работать, и, наконец, припухать, то есть ждать у моей погоды. Вот мы с вами сейчас припухаем.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 — ответил Галандарашвили, возвращаясь. — С этими литерами вы не шутите. Это подозрение в шпионаже. А получил я эту литеру, потому что прожил в Грузии беспрерывно с рождения по тридцатый год. Значит, присутствовал при основании и падении так называемой Кукурузной Республики. Ну, конечно, был знаком кое с кем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 Ему бедняги самому, конечно, здорово влетело. Выходит, что, скорее всего, получу я из всей суммы девять копеек натуры и все. Это что ж такое? Спросил Зыбин. Игра? Провокация? Просто порит чепуху. Да нет, нет, не похоже что-то. Вот сразу видно, что вы в лагере не были, засмеялся Колондаршвиле.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 Потом, если меня не выдернут. А сейчас мы будем пить чай. Он снова наклонился над сумкой. Да, сегодня нам есть с чем попить. Поразительно, что здесь ничего не отобрали, даже не осмотрели. Ох, боюсь, боюсь я этих добрых донайцев. У них беспричинных даров не бывает.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 а скептики говорят что еще жизнь не прекрасна нет она прекрасна вот существование это часто невыносимо это да но это уж другое загремел ключ дверь приотворилась и в образовавшуюся щель въехал и закачался на половине порога большой недный чайник, а полная белая женщина протянула в эту щель две аккуратные горбушки И на них четыре кусочка сахара. День начался...